Глава вторая. Галя вошла в квартиру, неся перед собой бутылку святой воды, как щит. А в другой руке она сжимала сумку. Было безумно страшно. По позвоночнику бегали ледяные мурашки, ноги слегка подгибались, а сердце танцевало тектоник. «Не поддавайся на провокации, не отступать, не сдаваться», твердила себе Галя всю дорогу до дома. Это почти помогало. Полупрозрачная соседка уже встречала ее в коридоре. Она с любопытством наблюдала, как Галя стягивала пуховик, сбросила ботинки и достала из сумки тонкую восковую свечу, коробок спичек и стала что-то шептать. Галя зажгла свечу, взяла ее в правую руку и уже громче увереннее принялась читать вслух то, что учила полдня. «Отче наш, сущий на небесах!» «Ах, опять сектанты!» — вздохнула призрак. «И чего мне так везет?» Галя вздрогнула от этих слов. Она не ожидала, что призрак еще и говорить будет, но была готова к открытому противостоянию. Выбора не было. Галина пошла со свечой через всю квартиру по часовой стрелке, не пропуская ни одного уголочка. Даже за унитазом посветила. Наверняка там целые залежи негативной чужой энергии. Особое внимание она уделила зеркалу. И именно там она впервые увидела силуэт с длинными светлыми волосами. Голос слегка дрожал, но с каждым словом уверенность росла а страх отступал. Призрак не пыталась ей навредить, что же было маленькой победой. «Слушай, ну а дальше-то что?» поинтересовалась призрак, когда Галя, сделав круг почета, вернулась в прихожую с почти прогоревшей свечкой. Галя не стала вступать в диалог с нечистой силой. Она дождалась, пока свеча догорит, не прерывая чтение молитвы, и достала еще одну свечу. «Офигеть!» – изумилась девушка. «И много их у тебя?» Галя пошла на второй круг. Язык уже страшно устал. Слова, казалось, совсем утратили всякий смысл, а рука затекла от напряжения. Но никто не обещал, что будет легко. Изгнать из квартиры демона своими руками – та еще задачка. Галина ведь так и не решилась подойти к батюшке и попросить помощи, хотя она была уверена, что такая услуга в церкви есть. Год назад она видела, когда родный поп лихо махал кадилом на открытии кафе на первом этаже их офисного здания. А если можно осветить кафе, то почему бы квартиру не осветить? Но какие бюджеты у бизнеса и какие у нее? После второго круга она достала третью свечу и тяжело вздохнула, чуть сбившись на молитве. Ноги гудели, рука дрожала, язык заплетался. Еще и есть хотелось так, словно она не по квартире два круга прошла, а по стадиону пару километров намотала. Во рту слегка пересохла. Здраво рассудив, что святая вода не причинит никакого вреда хорошему светлому человеку, Галя отхлебнула из бутылки и пошла дальше. «Всю ночь ходить будешь?» – поинтересовалась призрак. «Тебя переклинило, что ли?» Галя развернулась и стала крестить девушку свечой, продолжая читать молитву. В интернете уверяли, что ни один призрак такого не вынесет и тут же унесется в преисподнюю, жутко воя. Прозрачная нечисть закатила глаза, но и не подумала исчезать. «Мне кажется, ты что-то делаешь не так», – задумчиво произнесла она, наблюдая, как Галя водит свечкой прямо по ее призрачному силуэту. «Не знаю, какого эффекта ты добиваешься, но пока нет никакого». Галя снова отвернулась и принялась крестить углы, окна, дверные проемы. Ни один темный уголок не оставался без внимания. Методично, тщательно, метр за метром, Галя очищала огнем и молитвой свое новое жилище. Три круга, всего лишь три круга, не так уж и много, но как же тяжело. Наконец последняя свеча догорела, и Галя с облегчением взяла святую воду, налила немного в ладонь, размахнулась и плеснула ее прямо в нагло улыбающееся лицо призрака. «Сгинь! Пропади!» Призрак немного обиженно посмотрела на Галю, но вдруг ее лицо исказилось от ужаса. Она стала суетливо шарить полупрозрачными руками по своему призрачному телу, затем закричала и упала на пол. Галя снова зачерпнула воды, торжествующе плеснула на призрака. Девушка корчилась на полу с воплями и ужасными гримасами. Она явно страдала. Сладкий дух победы уже щекотал Галины ноздри. «Сгинь, пропади!» Повторила Галя, с трудом сдерживая ликование. Призрак продолжал отчаянно цепляться за свою потустороннюю жизнь, но святая водица причиняла ей такие мучения, что было очевидно. Счет идет на минуты. Галя снова щедро плеснула на ладонь. «Сгинь!» Призрак внезапно издала какой-то совершенно невероятный крик и… разразилась за заливистым хохотом. На ее лице уже не было никакой гримасы ужаса, а призрачное тело выглядело совершенно неповрежденным. Вода в целой луже, которой она уселась, перестав кривляться, не причиняла ей никакого дискомфорта. «Я пошутила», — выдавила она, отсмеявшись. «Ты так старалась, что я не могла не подыграть». Галя злобно прищурилась, но ничего не ответила и пошла на кухню. «Эй, ты чего, обиделась?» — бросилась за ней призрак. Ну, хочешь, мы еще со свечкой походим? Нет? Галя достала из холодильника яйца, включила плиту и поставила сковороду. Если пару часов назад, когда она только начала весь этот бесполезный ритуал, ей хотелось есть, то теперь хотелось жрать. А на привидения и на издевательские приколы уже стала наплевать. Что она, тварь бестелесная, сделает-то? Если бы могла, уже бы попыталась, следовало признать. Призрачная девка безвредна, как божья коровка, но бесячая, как муха. К счастью, соседка куда-то смылась и дала спокойно поужинать. Однако проблема так и осталась нерешенной. От духа следовало избавиться. Но как? Галя открыла ноутбука, принялась изучать другие способы избавления от неприятного соседства. Святая вода и огонь освещенной свечи лидировали на всех форумах, но оказались бесполезны, значит, следовало изменить тактику. «Вот», – обрадовалась она, – «то, что надо – соль». Соли дома было много, совсем новый килограмм. Столько не требовалось, конечно. В рекомендациях было указано довольно абстрактное количество. Горсть на ведро воды. Ни объем ведра, ни размер горсти не уточнялись. А ведь есть разница – женская ладошка на 20-литровую бадью или крепкая мужская жменя на 5-литровую ведерко. Решив, что чем выше концентрация, тем больше шансов избавиться от призрака, Галина набрала пол ведра воды и щедро зачерпнула из пачки. «Решила прибраться?» – раздался за спиной нежный голосок. «Как приятно иметь дело с чистоплотными соседями!» Галя даже не обернулась. Она принялась размешивать соль, но та не желала растворяться полностью. Кристаллики носились по ведру в красивом танце и оседали на дно. «Да хватит мучиться!» – посоветовала призрак. Она уже не растворится. Ты знаешь, что такое насыщенный раствор? Вижу, не знаешь. Вода может растворить определенное количество вещества, в своем случае соли. Все, что сверх этого количества, будет выпадать в осадок. «Поумничай еще тут», – огрызнулась Галя. «Да я ж помочь хочу», – обиженно протянула девушка. «Как девочка девочки, хватит воду мутить, приступая к делу. Куда швабру потащила? Руками, радость моя, руками надо мыть». «Не веришь? Открой-ка снова и прочитай». «Ладно, ладно», – буркнула Галя и взяла в руки тряпку. «Уйди с дороги». Мыть пол руками оказалось даже почти приятно. Не то, чтобы ползать на коленях было в радость, но по ощущениям пол становился реально чище, чем от швабры. Да и в Галина протерла особо тщательно. «Не помогает, да?» – сочувственно поинтересовалась соседка, стоя на все еще влажном полу. «А плинтуса ты протерла, а?» Галя скрипнула зубами взяла тряпочку поменьше, намочила и принялась ползать по периметру квартиры, стирая пыль, которой не было. Наверное, хозяйка заказывала хороший клининг не так давно. А может, жильцы просто не успевали напакостить, потому что кое-кто трепал им нервы, и они сбегали. Или они тоже пробовали нечто подобное. Вон с каким знанием делает этот уманный совет и советы, раздает. Насыщенный раствор. Надо же, и это не помогло. С притворным огорчением констатировала призрак. «Слушай, надо окна мыть, точно тебе говорю». «Зима на улице, какие окна?» – отмахнулась Галя. «Фиг с тобой, все, я мыться, в душ за мной не ходи». «Очень надо», – презрительно хмыкнула девушка и рассеялась в тусклом свете бра в коридоре. Остаток вечера она не появлялась. Галя даже с осторожной радостью подумала, что мытье полов полов солью и эффект. Пусть и не мгновенный, но уже ложась спать, заметила, как призрак промелькнула в коридоре. Весь следующий день на работе Галя думала только о том, как еще можно изгнать противную девку. Ритуал с вызовом беса-транспортировщика она сразу отмела. Хоть там и обещалось, что бес подхватит духа под белой рученьки и сопроводит прямиком в преисподнюю, Галя сильно опасалась, что он может перепутать и утащить саму Галю, или чего доброго, останется жить с ними под одной крышей. И если девка-призрак хоть и раздражала, но не представляла никакой опасности, то от беса можно было ожидать чего угодно. Да и двоих дополнительных квартирантов ей видеть не хотелось. В конце концов, платить-то приходится ей одной, хоть и совсем недорого. Открывать все окна и двери на сутки со словами «Тебе открыты все пути, иди туда, откуда пришел» казалось неплохим вариантом, но для мая, а не для января. Да что ж там. И в мае не в любой день Галя рискнула бы просидеть с открытыми окнами сутки. На одном из форумов предлагалось использовать мантры для защиты жилища и устранения негативной энергии. Сами мантры тоже приводились. Галя попробовала прочитать набор звуков и потерпела фиаско. «Язык сломать можно?» – буркнула она. «У меня пароль от Wi-Fi, и то проще». «Что?» – откликнулся Тёма с соседнего кресла. Галя вздрогнула и свернула окно. «Ничего, я в своем, быстро ответила она. «Слушай, ты не знаешь, где можно купить благовоние, Ну, палочки-вонялочки». «Диффузор?» – не понял Артём. «Да нет, обычные такие палочки, которые поджигаешь, и они коптят на всю хату». «А-а-а!» – задумался коллега. Так внизу у нас магазин эзотерических товаров. Там они точно есть. Пахнет на весь холл. Пельменями там пахнет, скривилась Галя. Это возле кафе, поправил Тёма. Дальше влево идешь, идешь, проходишь почти до конца и сразу направо, за углом. Хочешь, провожу. Сама найду, отмахнулась девушка. Тёма не обманул. Лавка пятой стихи обнаружилась именно там, где и ожидалось. Пахло там действительно так, что нос сам втягивался в голову. «Девушка, мне бы благовоние для изгнания вредных духов из дома», смущенно попросила Галя. Она чувствовала себя полной идиоткой. 21 век, она собирается сгонять духов». «Что про нее подумают?» Продавец ничуть не удивилась, нырнула под прилавок и вытащила несколько коробочек. «Шалфей, полынь, ладан, сандал», перечисляла она. «Полынь не сильно сладкая, а вот ладан послаще. Шалфей и для защиты неплох». Если сущность агрессивная, то берите сразу разные. Бить так на повал. А вот апельсин, клубника не подойдут? Девушка бросила короткий взгляд на яркие коробочки, которые лежали прямо перед Галиной витрине. Не-а, это просто для аромата. Лаванда успокаивает, цитрус бодрит. Сущность так не изгнать. Да и одними благовониями вы не обойдетесь. Я еще мантры читать буду, пообещала Галя. Это уже лучше одобрила девушка. Мантру надо читать 108 раз. «Сколько?» – опешила Галя. «Там и один-то раз не вышепчешь. Это сначала кажется, что абракадабра какая-то», снисходительно улыбнулась девушка. «После первого же круга только так и будет от зубов отскакивать». «Круга?» – не поняла Галя. «108 раз», – повторила девушка. «Один круг. Можно начать с одного круга, потом добавлять». Три, шесть, двадцать Вообще отлично. 27 по 108 восемь? Ужаснулась Галя. А дух точно уйдет? Девушка пожала плечами. Попробуйте пообщаться. Узнайте, чего хочет, что его держит. Может, и рад бы уйти на покой. Да есть какие-то дела на этом свете. Могу посоветовать маятник или спиритическую доску. Она недорогая, потому что это только название доска. А так она картонная. Но хвалят очень. Галя вспомнила свою разговорчивую соседку, которая и без доски прекрасно ее понимала, и отказалась. Мне только палочки, вот те, которые покрепче. Ладан, и полынь, и шалфей. Четки, Галя вопросительно посмотрела на девушку. Четки для чтения мантр, пояснила та. Как вы 108 восемь раз отсчитаете? Вот смотрите, здесь 108 бусинок. Считайте раз, откидывайте бусинку. На прилавке появились длинные нити с бусами. «Красивые!» – осторожно потругала Галя. «Возьмите деревянные. Они дешевле, чем каменные, и легче. Пальцы не устанут. И теплые. Приятно держать в руках. Камень холодный. Хотя попробуйте подержать. Почувствуйте энергетику. Может, вам как раз камень откликнется». Галя взяла в руки красивые розовые бусы. Они действительно были довольно тяжелыми и холодными. «Розовый кварц, незаменимый помощник для раскрытия женской энергии». Галя отложила кварц в сторону. «Не до женской энергии, тут бы что-то менее нежное». И взяла зеленые. «Нефрит», тут же пояснила девушка. «Гармония, защита, сила». «Вот еще белый агат, покровительство высших сил, очищение». «Ваш, кстати, случай». Галя потрогала агат, но она увидела ценник и тут же отложила его. А вот ценник на деревянных бусах совершенно не напугал. Да и на ощупь они оказались легкими и теплыми. «Эти», – уверенно заявила Галя, – «сколько с меня за все».